В домеханических культурах существовали институты, как-то защищавшие таких людей. Категории святости или блаженности в христианстве либо исламе. Или, например, благородного мужа, не встретившего судьбы у конфуцианцев. Буржуазная, а затем и тоталитарная культура, раздавили их в два нажима. Первая сделала смехотворными, вторая — под расстрельными понятие чести или хотя бы порядочности столь удачно оправдывавшие большинство видов антипрагматичного поведения дававшие им общественно уважаемую мотивацию уступили место понятию смысла пользы но те поступки которые продиктованы пользой как раз и являются наиболее вероятными за них голосуют все животное в человеке Ибо польза есть ничто иное в конечном счете, как сиюминутное срабатывание инстинкта самосохранения в социальной среде. Руководствуясь смыслом, обогнуть спрятанную в грядущем ловушку еще незаметную уму, но для вида в целом уже ощутимую, благодаря, вероятно, тахионному переносу каких-то крох информации внутри диахрона целостной наосферы нельзя. И однако, лишенный всех социальных защит биологический механизм работал. Самый малый, самый случайный зацеп, вроде пожизненного поиска, становился осью вращения мира, константой среди бушующих вокруг вероятностных вихрей. Но какой кровью! От кого же мы все-таки зависим? В сотый раз думал я, идя к стоянке. Была уже ночь? Пахло клевером и рекой, и ночные кузнечики безумствовали так же, как сто восемнадцать лет назад в саду дачи, где Дима рассказывал страшную сказку собственного послезавтра. Звезды спокойно стояли над аллеей, их рисунок не изменился ни на волос с той поры, как Шут в тоске, сам не зная о чем, спрашивал их. оффа аликор «От кого?» «От всех?» «Но это не ответ. От Амеба, от Бронтозавра, от Юрика». Это тупик. Здесь не отличить того, кто делает, от того, кто мешает делать. Того, кто страдает, предчувствуя нечто, от того, кто страдает, если не дал сегодня кому-то в поддых. Того, кто сам, изнывая из за своей виновности, мечется весь век в жестоком поиске запредельной, огненной чистоты. От того, кто, разжрев ощущением своей неколебимой правоты и права на все, мечется весь век, чтобы хватать, хватать, Тогда, значит, не от всех. Но это фашизм. И вдобавок просто неправда.